просто знакомый. Спустя час адвокат был у стен школы, в которой училась дочь Карины. "Эх, Саша, Саша. Что же заставило тебя сделать роковой шаг?" подумал Павлов, глядя на подростков, кучковавшихся возле ступенек. Кто-то из них траторил свежий анекдот, кто-то возмущался объёмом заданных уроков, кто-то предлагал всем классам прогулять алгебру самые обычные школьники, юноши и девушки. Ещё не взрослые, но уже далеко не дети. Каждый из них практически сформировавшаяся личность, с громадным внутренним миром, где есть место как радости, и счастью, так и горькому разочарованию. Вот только открыться и довериться кому-либо сможет не каждый из этих юных созданий. На это тоже нужна воля. Выяснив, что ребята из класса Саши играют на заднем дворе в футбол, Артём зашагал к огороженной площадке. Оттуда уже доносились возбуждённые ликующие крики. Посуй, закрой его к воротам. Адвокат подошёл к вратарю и, поздоровавшись, поинтересовался, есть ли среди игроков Михаил. "Вон он, угловой подаёт", возбуждённо ответил веснушчатый подросток. Удар по мячу, и другой игрок, приняв мяч грудью, ловко обвёл противника. Оказавшись с вратарём один на один, прямым попаданием он отправил мяч в левый верхний угол. Гол! Радостно завопил веснушчатый вратарь, и его торжествующий возглас потонул в общем ликовании победившей команды. В это время крикнул кто-то: "Матч был закончен". Когда Михаил, накинув на плечи рюкзак, выходил с площадки, Артём его окликнул. Иванов замер, подозрительно разглядывая адвоката. "Михаил, добрый день", сказал Павлов и располагающе улыбнувшись, показал школьнику удостоверение. "Меня зовут Артём Павлов". Московской коллегии адвокатов. Миш, ты идёшь? Позвал юношу кто-то из приятелей. Что вам надо? задал вопрос Михаил, явно нервничая. Я хотел бы поговорить с тобой о Саше. О Саше Воронцовой, мягко произнёс Артём, убирая удостоверение. Вы ведь общались? Да. Не определённо прямо млил парень. Хмм, немного. Давай присядем на лавку. Я не отниму у тебя много времени. Помешков Михаил согласился. Мне ничего не известно, сразу заявил он, как только они расположились на скамейке. Ты даже не знаешь, о чём я хотел тебя спросить, удивился Павлов. Парень глубоко вздохнул. Я имею в виду, что я не знаю, из-за чего Сашка решила повеситься. Ты встречался с ней до этого дня? Может, она говорила о чём-то, что тебе запомнилось? Михаил сдвинул бровь, напрягая память. Не помню, признался он. Уже столько времени прошло. Столько времени, мысленно повторил со своим юным собеседником Артём. Разве 4 месяца достаточный срок, чтобы забыть человека? тихо спросил он. Юноша отвёл взгляд в сторону, и адвокат всё понял. Он не любил её, подумал он. Это была игра в одни ворота. Мы несколько раз встречались, промолвил Михаил, не глядя на Артёма. Ну, это было несерьёзно, я ей всё объяснил, а она что она, школьный кашлянул, словно желая потянуть время с ответом. Она хотела снова встречаться, неохотно продолжил он. Обижалась на меня, говорила, что её никто не понимает. Ясно резюмировал Павлов. Чувства были безответные. Она что-то рассказывала тебе о своих планах, о своих знакомых, в том числе виртуальных из сети. Михаил покачал головой. Его взор переместился на своих одноклассников, которые стояли неподалёку и изредка бросали на них заинтересованные взгляды. Даже слепому было видно, что парень тяготился этой беседой и отчаянно желал, чтобы она как можно скорее закончилась. "Ты знаешь, что за несколько минут до смерти она звонила тебе?" спросил Павлов. Михаил промычал что-то невразумительное. "Я..." Он снова кашлянул. "Да, но я слишком поздно увидел вызов." «Когда я набрал Сашу, она уже была недоступна», — выдавил он, наконец, словно оправдываясь. «Я не знал, не мог знать». «Ладно, оставим, потому что это уже не имеет значения», — сказал Артем. «У нее были близкие подруги?» Михаил пожал плечами. «Да так», — вяло ответил он. «Не сказать, что бы уж близкие. Привет, пока. Последние полгода она ни с кем особо не общалась, была сама по себе. Похоже, я просто зря теряю время». мелькнула адвоката мысль. А почему вы спрашиваете? нерешительно поинтересовался парень. Вы задаёте такие вопросы, как будто не адвокат, а детектив. Можно сказать, что сейчас я детектив, сухо ответил Павлов. Он уже намеревался уходить, как Михаил внезапно повернул к нему лицо. Постойте, я вспомнил, что однажды Саша прислала мне какую-то ссылку. Написала, что это крутая группа в социальной сети среди друзей. Мо, она там постоянно тусуется. У тебя сохранилась переписка? Михаил грученно покачал головой. Я её стёр. Я не держу старые письма, чтобы не запутаться. Да и зачем мне этот хлам держать? Название группы помнишь, с Надеждой спросил Артём. Парень задумался. Точно не скажу. "Керца тихое место" или "Тишина"? Нет, не помню. Но я зашёл туда по ссылке. Какая-то странная фигня там была. Фотки бабочек, китов, дельфинов там всяких, ролики депрессивные. И музыка такая, ну, тягомотина унылая. Грузит очень. Я там минут десять полазил, да ушел. А Сашка там, как я понял, постоянно зависала. Немного поерзав, он прибавил. Больше я ничего не знаю. — Хорошо. Спасибо, что уделил мне время, — сказал Артем, поднимаясь. — Жалко ее. Вдруг проговорил Михаил: "Странно она была какая-то. Все мы в той или иной степени странные, но каждый из нас хочет быть услышанным", произнёс адвокат. "Все мы хотим хоть немного внимания и тёплого отношения. Хорошего дня тебе, парень". Пробормотав до свидания, Михаил чуть ли не бегом направился к приятелям. Вскоре шумная ватага скрылась из виду. Проводив молодёжь взглядом, Артём направился к автомобилю. Беседа с молодым человеком оставила в душе Павлова неприятный осадок. При том, что с точки зрения закона Михаил был совершенно чист, и ему было искренне жаль Сашу. Очевидно, даже в тот жуткий момент, когда в её руках уже была верёвка, в ней теплилась робкая надежда, что Михаил ответит на её звонок. Вероятно, если бы это произошло, Саша сейчас была бы жива, а может и нет, подумал с адвокату. Такой как этот Михаил, запросто мог ответить девушке резкостью, причинив ей дополнительные страдания. Гадание не было сильной стороной Артёма Павлова, и он прекратил тщетные попытки спрогнозировать то, чего уже никогда не случится и не случилось. Адвокат предпочитал жёсткий прагматизм даже в прогнозировании будущего.